психическая аномалия. При социализме нет противоречия между установками общества и совестью человека. Бытие определяет сознание, выходит не может быть сознание несоциалистического, не то, что при капитализме. В разные годы психиатрический метод получил детальную разработку. Прежде всего, старый испытанный диагноз «паранояльное развитие личности. Наиболее часто идеи борьбы за правду и справедливость формируются у личностей паранояльной структуры. Сутяжно-паранояльное состояние возникает после психотравмирующих обстоятельств, затрагивающих интересы испытуемых и несут на себе печать ущемленности правовых положений личности. Характерной чертой сверхценных идей является убежденность в своей правоте, охваченность, отстаиванием попранных прав, значимость переживаний для личности больного. Судебные заседания они используют как трибуну для речей и обращений. Это профессора Печерникова и Косачев из Института Сербского. Ну и, конечно, жалобы на преследование со стороны КГБ, на обыски, слежку, прослушивание телефонов. Перлюстрацию, увольнение с работы — это чистая мания преследования. Чем более открытой, гласной является ваша позиция, тем очевиднее ваше безумие. Но было и новое. К концу 60-х школа Снежневского прочно захватила командные посты в психиатрии. Концепция вялотекущей шизофрении, той самой мистической болезни, при которой нет симптомов, не ослабляет интеллект, не изменяется внешнее поведение, стало теперь общепризнанной, обязательной. однако мысли может быть обусловлена болезнью мозга», писал профессор Тимофеев, «когда патологический процесс развивается очень медленно, мягко, вялотекущая шизофрения, а другие его признаки до поры до времени, иногда до совершения криминального поступка, остаются незаметными». Поскольку именно этому возрасту, 20-29 лет, свойственны повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, неприятие традиций, мнений, норм и так далее, это является предпосылкой создания мифа о том, что некоторые молодые люди, которые в действительности больны шизофренией, напрасно помещаются в психиатрические больницы, что они содержатся там якобы потому, что думают не так, как все. В свое время еще Лунца в одной из наших бесед в 66-м году говорил вполне откровенно. Напрасно ваши друзья за границей поднимают шум из-за наших диагнозов. При паранояльном развитии личности, по крайней мере, лечить не обязательно. от чего вы добьетесь? Чем больше будет протестов тем скорее все перейдет к Снежневскому. Он же мировая величина, признан за границей. А шизофрения — это шизофрения. Ее нужно лечить и весьма интенсивно. Мы вот боремся с влиянием школы Снежневского как можем, а вы нам мешаете. И действительно, течь шизофрения могла вяло, лечить же ее принимались шустро во имя спасения больного. Почти всем стали давать мучительный галлоперидол в лошадиных дозах, но дело здесь не в протестах. Слишком уж удобна была концепция Снежневского для властей, и в 70 году уже сам Лунц вовсю ставил диагноз вялотекущая текущая шизофрения». Это была смертельная угроза для движения. В короткий срок десятки людей были объявлены невменяемыми, как правило, самые упорные и последовательные. То, что не могли сделать войска Варшавского пакта, тюрьмы и лагеря, допросы, обыски, лишения работы, шантаж и запугивание, стало реальным благодаря психиатрии. Не каждый был готов лишиться рассудка пожизненно сидеть в сумасшедшем доме, подвергаясь варварскому лечению. В то же время властям удавалось таким путем избежать разоблачительных судов, Невменяемых судят заочно при закрытых дверях, и существо дело фактически не рассматривается. И бороться за освобождение невменяемых становилось почти невозможно. Даже у самого объективного, но незнакомого с такими больными человека, всегда остается сомнение в его психической полноценности. Кто знает, сойти с ума может всякий.